Глава 5 Раздался треск сминаемых доспехов, а за ним — удар, от которого затряслась земля. Камень пролетел в сантиметрах от моего плеча, снес троих орков, бегущих справа, и с грохотом покатился дальше. «В жопу такие развлечения!» Воспользовавшись самотохой, я рванул к тому флангу, который, как мне казалось, был ближе всего. «Срочное донесение!» — рычал я, расталкивая бегущих зеленокожих. «С дороги, урод! Срочное донесение! С дороги!» Меня то и дело толкали, норовя сбить с ног, но активно работая плечами и локтями, я понемногу продвигался к краю. Еще один здоровенный булыжник рухнул, сотрясая землю и сминая атакующих, и прокатился точно под моим носом. «Твою мать! Они в меня, что ли, целятся?» Зато целых пять метров, проваливаясь по щиколотку в то, что осталось от раздавленных зеленокожих, я пробежал без помех. «Дорогу! Срочное донесение!» Вокруг свистели маленькие камни. Несколько таких погасил ледяной щит, который я постоянно обновлял. «Платайте ран!» Еще один командир посчитал, что я отлично подхожу, чтобы занять место одного из его погибших бойцов. Тут за слова про срочное донесение пришлось бы отвечать, и я вынужденно подчинился, пристроившись к группе, несущей толстенное обитое железом бревно или столб. Короче, здоровенную такую хреновину. Моё правое плечо придавило тяжестью, а в левой руке появились две гранаты — разрывная и домовая «Три. 2 Каменная кожа. Одна». Едва заметным движением я катнул обе гранаты чуть вперёд, под таран. Меня окатило жаром и откинуло взрывной волной. Ещё две домовые гранаты туда, куда собираюсь бежать. «Сука, таких осталось всего три!» «Вперёд!» Прямо над моим ухом раздался чей-то оглушающий рёв. Я не послушался. Вместо этого махнул на голос мечом и рванул поперёк. В следующую минуту меня сшибали с ног раз восемь. Дважды прилетало крупными камнями. Но я упрямо вставал и продолжал двигаться к цели. Между двумя группами мелькнуло чистое поле. Уже близко. «Воздух!» «Мля!» Время будто замедлилось, и я в деталях рассмотрел поверхность вращающегося камня, летящего точно на меня. Успел только призвать в руку щит, а потом меня срубило, перевернуло и вдавило в землю. Удар оказался настолько мощным, что от боли в укрепленных внутренних органах я едва не потерял сознание, а потом чудом не задохнулся, так как уткнулся лицом в землю. Морщась от боли, я с трудом приподнял голову и высвободил руку. «Лечение!» «Ещё!» «Ещё!» бля!» да, Мне наступили одновременно на спину и руку. Остальных орков мало интересовали полумёртвые сородичи, и они, несмотря под ноги, продолжали нестись дальше. А у меня, как всегда, вовремя кончилась каменная кожа. «Я живой ещё!» — зарычал я и вскочил. И тут же получил удар в плечо и едва не упал. Но толкнувший меня орк успел сориентироваться и поддержать. «Туда!» Рявкнул он мне на ухо и пихнул в ту сторону, где меня не растопчат. «Спасибо, Ран! Желаю тебе быстрой и безболезненной смерти!» Костуя лечение и стараясь устоять на ногах, я продолжил ломиться к краю и, наконец, вывалился из основной бегущей толпы. Пробежал несколько метров и, споткнувшись, рухнул на траву. Здесь орки тоже бежали, но уже не так плотно, так что успевали меня перепрыгивать. «Так, блин!» «Теперь надо как-то уйти в скрытность и отсюда свалить». Посчитав, что ползущий в сторону раненый привлечёт меньше внимания, чем бегущий, я пополз. При этом смотрел не на несущихся орков, а в сторону стены. Всё-таки чей-то сапог, неаккуратно наступивший тебе на голову, гораздо лучше, чем камень, пущенный катапультой. Минут через десять я добрался до места, где орков стало совсем мало, и, надев балахон, прикинулся мёртвым валялся немного и превратился в хоббита. Теперь только ждать. В какой-то момент, когда никто не будет на меня смотреть, я уйду в скрытность. Главное, чтобы кто-то не отбился от основной армии и случайно об меня не споткнулся. Отдыхая на прохладной земле, сквозь небольшую щель между травой и капюшоном, я наблюдал за кипящей битвой. Орки уже достигли ворот и стены. Если их и смутило отсутствие в ней огромной дыры, то виду они не подали, и сейчас по всей линии атаки приставляли к ней лестницы. Одновременно слышались громкие удары. Это тараны ломились в ворота. Защитники, в свою очередь, тоже разошлись на полную. Со стен градом летели камни и стрелы, велось масло, а маги били массовыми заклинаниями. «Ты долго тут прохлаждаться будешь? Тебя уже давно не видно!» Голос виза заставил мое сердце радостно сжаться. «Вставай давай! Орки сами себя не убьют!» Ну, это неоднозначная формулировка. Именно самоубийством они сейчас и занимались у стен города. Но в целом посыл понятный и верный. Мой счётчик показывал 171. Чтобы добить до 300, осталось всего 10 часов. С учётом практически опустевшего запаса гранат, это пусть и не выглядит невыполнимым, простым тоже не будет. «Отдохнуть уже нельзя». С улыбкой прошептал я и встал. «Да, никто в мою сторону не смотрит. Значит, пора переходить к заключительной части плана. Точечная ликвидация». Совсем точечной ликвидация не получилась. Я не удержался, и когда увидел, что одно из цистерн с водой охраняют недостаточно надёжно, подсыпал туда яд, хоть в счёт это и не шло. «В этот раз, разумеется, неразбавленный». Ну и кинул еще с десяток гранат, когда орки тылового обеспечения зачем-то встали слишком плотно. Но перед этим я пробрался к главному шатру. Да, орки-командиры сейчас сражались под стенами и вели своих подопечных, но были тут и тактики. Те, кто планировал операцию и, находясь в лагере, вносили в нее коррективы. Должны были вносить. «Сейчас-то понятно. Они стояли с бешеными, перекошенными рожами, громко рычали и вовсю проклинали хоббитов за подставу. Я ходил вокруг несколько минут, и в итоге не придумал ничего лучше, кроме как положить прямо между ними дымовую гранату. А потом, ориентируясь на рычание, изо всех сил принялся рубить мечом. лог подтвердил, что четверых из шести завалить удалось. Все они были тридцать пятыми-тридцать шестыми уровнями. Прекрасно». Дальше, из-за скудности моего арсенала и постоянно находящихся в откате умений, я шел в сторону от города, навстречу все пребывающим частям зеленокожих, рубя их по кустам по одному. Ибо заранее надо нужду справлять, а на рейде и вовсе в штаны. Иначе маленький злой хоббит может отрезать что-то ненужное. Голову, например! Стемнело. Я удалился от города уже на 15 километров и сейчас двигался назад. До заветной цифры оставалось убить троих орков и час времени. Болело абсолютно всё, и никакие эликсиры уже не помогали. Истощённая виза недавно вернулась и, пробурчав «Сутки меня не трогать!», скрылась в инвентаре. «Ну где вы, гады зелёные? Цып-цып-цып-цып!» «Там десять, там пятнадцать. О, всего пять. Больше, чем нужно. Но уже сил нет отлавливать засанцев поодиночке». Орки шагали рядом с телегой с мурами. До ближайшей группы было метров тридцать. Успею свалить. Мои будущие жертвы тоже были явно не в лучших кондициях. Тяжело им далось разграбление последнего города. Вот и хорошо. Первого я прирезал убийством из тени. Второго, сделав шаг назад, обезглавил. А в третьего метнул сначала нож, а потом молнию. «Вы выполнили задание вооруженных сил Империи Шринанд. Вернитесь к заказчику». «Ча! Еще двое осталось!» Я уклонился от пролетевшего мимо лезвия топора и двумя быстрыми взмахами зарубил четвертого. На меня бросился последний орк, и я ушел от него перекатом. Через мгновение две стрелы сгорели, угодив в огненный щит, а я краем глаза увидел, как к спешит подмога. «Ладно, живи пока!» Я перекастовал защиту и рванул в ближайший лес. Армия орков отступала, и теперь они очень громко решали, что делать дальше. Я обогнул их по широкой дуге, но чтобы вернуться в город, пришлось обходить его. Несмотря на победу, зрелище удручало. Там, где меньше двух суток назад бушевало людское море, сейчас застыли сотни брошенных телег. Между ними тут и там шныряли отдельные личности. И далеко не факт, что это были их хозяева. Гораздо вероятнее — мародёры. Но мне было не до них. Едва перебирая ногами, я пробирался к восточным воротам. Они оказались заперты, и стражи общались с немногими желающими попасть в пронзель через небольшую калитку. «Куда прёшь?» — дёрнул меня за плечо кто-то. И не получил в зубы только потому, что врождённая доброта, она всегда глубоко внутри, и просто так её не выжечь дорогу героем империи прохрипел я и оттолкнул хама после того как здоровый мужик отлетел на 2 метра больше желающих преградить мне дорогу не нашлось эль визита получить награду за то что спас ваш город я протянул стражу исполненный лист задания а заодно и все остальные свои бумаги глаза закованного в броню бойца расширились и он торопливо отошел в сторону добро пожаловать в прондель «Невыносимо хотелось жрать. Те пирожки, что я жевал по дороге, сразу сгорали в топке истратившего все силы организма и абсолютно не насыщали. А еще хотелось выпить. И спать. И женщину». «Похоже, правду говорят. Когда организм на грани и думает, что может помереть, он начинает хотеть оставить потомство. Несмотря на глубокую ночь, народу на улицах города меньше не стало». Просто теперь люди не бежали куда-то, а лежали прямо на дорогах или сидели группами, прислонившись к домам и что-то вполголоса обсуждая. Вероятно, тот факт, что звуки боя, которые еще совсем недавно доносились и досюда, вдруг стихли. Будто прочитав мои мысли, один из мужиков громко сказал: "Наверное, это хитрость. Не могли они просто так отступить? Орки тоже так не делают", возразил другой. "Если отступили, значит, не смогли". «Да уж, поводов для болтовни у местных сегодня предостаточно. И вряд ли этой ночью хоть кто-то заснет». «Кто уйдет?» — спросил один из двух стражей у входа в дом, где спали основные вербовщики. «Мне нужен лакрад!» «Конечно, стоило сразу пойти к Сурамину. Или, в конце концов, подождать до утра. Но я решил делегировать полномочия. Раз уж лакрад вписался за меня, пусть и дальше вводит за ручку». — А я отключу мозг, пусть хоть часть его отдыхает. — Илья? — спросил стражник, и выражение его лица меня удивило. Казалось, будто он встретил свою давнюю любовь. Допустим... — Тринч! — крик резанул по ушам, и я в последний миг сдержался, чтобы не выхватить меч. — Людей разбудишь. — недовольно буркнул я. — Илюха! — из дверей выскочил Тринч. — Пойдем, тебя ждут! Он подскочил ко мне и, схватив под руку, потащил по улице. «Кто ждёт? Где?» По-прежнему ничего не понимая, пробормотал я. «В штабе!» «Каком ещё хрен штабе?» Выяснилось следующее. Мою последнюю атаку, как раз когда начался штурм стены орками, видели. С вопросом о том, кто это мог сделать, пришли к Сурамину. И оказалось, что как заказчик он мог следить онлайн за счётом своих подопечных в реальном времени. Разумеется, всё однозначно указывало на то, что диверсию устроил именно я. Дальше пошли расспросы, откуда и выяснилась моя связь с недавними событиями в катакомбах. Короче, теперь меня ждали. «Заходи!» Стоило мне представиться, а стражнику доложить, как из широких дверей здоровенного четырёхэтажного дома выскочил лократ и, перехватив меня утренча, затащил внутрь. «Слушай, я не очень это люблю», — устало пробормотал я. Я бы пожрал и спать пошёл». «Тут недолго», — прошептал вербовщик мне на ухо. «Надо просто тебя показать, чтобы зафиксировать. Это поможет быстрее выбить людей на поиски тех уродов, которые тебя в плен взяли. Ты же этого хотел». «Ну, хотел. А сейчас спать хочу». Мы поднялись на третий этаж, прошли по длинному коридору и шагнули в уже открытые двери. В большой, ярко освещенной магическими камнями комнате за огромным круглым столом сидели трое. Заказчик убийства трехсот торков Сурамин. Богато одетый, высокий, широко улыбающийся, блондин лет сорока. И крепкий, темноволосый военный, немного старше. Полный, даже в штабе, доспех и пересекающий всю левую щеку шрам говорили о его опыте. а «Озвольте присавиться!» Высокий вскочил, едва мы пересекли порог, и быстрым шагом обогнул стол. «Я Зигфрин, первый помощник мэра. Сарамина вы знаете, а это Ноболт, начальник гарнизона Пронзеля». ни хрена себе. Кроме самого мэра, все самые сливки общества. Что-то я как-то не готов к такому приему». «Не высовывайся!» — рявкнул в голосе голос Визилия. «Да поздняк метаться!» — устало ответил я ему. «Если я бы описывал свои приключения в книгах, сейчас, наверное, шла бы пятая-шестая часть». По идее герою уже пора начать отличаться я илья скромность это прекрасно звонко засмеялся зирен давайте лист задания я дал поздравляем задание вооруженных сил империи ренант зачтено вы получаете одно очко умений он действительно это сделал затряс бумагами помощник мэра и обняв меня за плечи посмотрел на двух других сидящих за столом герой К слову, оба военных, хоть и смотрели на меня с одобрением, но, очевидно, так же, как и я, испытывали некоторую неловкость о слишком бурной реакции Зигфрина. Тем временем, не опуская руку с моего плеча, тот продолжал. «Все твои расходы будут компенсированы за счет казны! Твое имя навсегда войдет в аналы истории города!» «Парни бы отдохнуть!» Прочитал мое состояние начальник гарнизона Ноболт. На «Он еле на ногах стоит!» «Лучшая еда и лучший номер в лучшей гостинице!» — воскликнул Зигфрин. «Илья, что еще город может для тебя сделать?» «Этого будет достаточно», — устало выдохнул я, косясь настоящего рядом Лакрада. Тот лишь улыбнулся и пожал плечами. «Отлично!» — едва не лопающийся от радости помощник мэра улыбнулся еще шире. «Но ты не думаешь что тебе удастся избежать подробного разговора. Лакрад нам многое рассказал». Но нам нужны детали. Как, что и откуда. Как только ты отдохнешь, ждем тебя здесь. С такими, как ты, мы прижмем эту огоруще-хоббитскую шваль к ногтю». «Дело, конечно, хорошее, но зачем так орать?» Я осторожно пошевелился, чтобы высвободиться из цепких объятий зама. «Вот вечно во время успехов такие вылезают. А днем ты где был, когда я людей искал? Странно, что вообще из города не свалил». Как проснусь, зайду, кивнул я. Гранаты приготовьте, у меня кончились. Конечно! Всего будет запасом. Зигфрид усмеялся. Вот военные переглянулись, и по их взглядам стало понятно, что за мэром может сколько угодно молоть языком, но склада от этого не наполнится. Илья снова заговорил на болт. По поводу Грандина, тебе есть что добавить, кроме их общего плана? — Точно. Во втором городе, на который положили глаз полурослики, тоже планировалась диверсия. — Если про массовое отравление вам доложили, то нет. Просто имейте в виду, что у врага наверняка есть другой план, и просто запасом чистой воды не отделаться. Надо искать уродов. — Это понятно. Глава гарнизона серьёзно кивнул. — Ещё раз спасибо. Информация уже отправлена. Думаю, наши справятся. — Тогда я пошёл. Пробормотал я, окидывая взглядом всех присутствующих. Наболт и Сурамин поднялись из-за стола и, снова поблагодарив меня, по очереди пожали руку. Минуты позже мы с локрадом вышли из комнаты. «Илья! Тебя ждут в гостинице дары холмов!» На прощание крикнул Зигфрин, и дверь за нами закрылась. «Далеко это? Пять минут отсюда!» Улыбнулся Лакрад и хлопнул меня по плечу. «Ты молодчина, Илья?» «Знаю». В груди разлилось тепло. Всё-таки идущая от сердца похвала вербовщика порадовала гораздо сильнее всего того, что наговорил Зигфрин. Тринч ждал на улице и тоже вызвался проводить меня до гостиницы. «Что, сам на болт был?» — воскликнул он, когда мы в общих чертах рассказали ему о встрече. «Да, считай, не было», — усмехнулся Лократ и понизил голос. «Зигфрин скакал, как козлик, не дав другим рта раскрыть. этот может Поморщился Тринч, а потом махнул рукой и с улыбкой повернулся ко мне. 300 орков за сутки? Это же невообразимо. Если бы нам человек сто таких, за неделю война бы закончилась. А, просто повезло, отмахнулся я, глядя под ноги и стараясь не наступить на спящих прямо на мостовой людей. Повезло, это когда 250 убиваешь, засмеялся Тринч. Пришли, кстати, Он указал на солидную четырёхэтажную гостиницу с большими окнами. «Не зайдёте в ресторанчик по стаканчику?» — предложил я. «Ха! Меня сюда не пустят!» — хохотнул Тринч. «Отдыхай, Илья!» Лакрат подтолкнул меня ко входу в дары холмов. «Как проснёшься, приходи ко мне, там и выпьем. Договорились?» Я пожал соратникам руки и, предъявив стражникам пропуск, вошёл в широкие двери гостиницы. В ресторан, конечно, тянуло, но сил реально не было, поэтому я заказал за счет города. Ужин и поднялся к себе. В номер, блин, люкс. Две большие богато обставленные комнаты, огромная ванна и, самое главное, на кровати матрас, подушка и даша одеяло. И все это не соломой набито, а настоящими перьями. Я растянулся на кровати, и, когда раздался стук в дверь, очень долго заставлял себя подняться. «Надо! Там, кроме еды, должны принести пиво!» Со вздохом оторвав себя от матраса, кое-как доковылял до двери, в которую вновь постучали. «Вот неугомонные! Никакого уважения героям!» Створка скрипнула и открылась. «А в следующую секунду меня сбило с ног и швырнуло на деревянный пол!» Последнее, что я увидел перед тем, как отрубиться, это вспышка магии, вырвавшаяся из ладони одного из трех вломившихся в комнату людей.